Почему я уверен, что это шантаж? Да потому что подписанты-групповухи отлично знали, что Берия не имеет отношения к печать Это вопрос ЦК КПСС. Но ЦК КПСС за создание атомного оружия уже непосредственно не отвечал, а Берия отвечал. Вот они и ошиблись адресом после того, как ЦК им отказал прямо. Более того, хотя письмо это адресовано только Берии... Но подписанты опять «ошиблись» в кавычках и направили его Курчатову, который текст групповухи сначала не подписал. Но потом Курчатов понял, что попутно шантажируют и его, поэтому на всякий случай приложил к групповухе и свое письмо, в котором поспешил сообщить, что он взгляды Фока разделяет, чем снял с себя ответственность. Итак, эта подборка документов попадает к Берии. Если бы он не разбирался детально в технике создания атомного оружия, или хотя бы чувствовал себя в этом деле неуверенно, то ему при такой пустячной просьбе оставалось одно – немедленно попросить ЦК запретить критику теории относительности. Этим бы он безо всяких хлопот снял с себя ответственность. И если бы физики стали утверждать, что испытания водородной бомбы задерживаются невежественной критикой, то Берия мог бы сказать Сталину. Но я ведь слезно просил Маленкова запретить ее, а он не захотел. Но Берия спокойно плюнул на весь этот кагал отцов атомной и водородный бомб. Он действительно переслал статью Фока и групповуху по назначению Маленкову, но в сопроводительном письме сообщил Маленкову о своем полном безразличии к воплям эйнштейнистов. В письме он не попросил срочно прекратить критику. Он даже не употребил сочувственного «прошу обратить внимание». Он написал писался Салаев, ЦК КПСС», статью академика Фока и письма, упомянутых выше физиков, на ваше рассмотрение. Вот эта формула означает, что самому Берии совершенно не интересно как Маленков этот вопрос рассмотрит, и даже если он всю груду этих бумаг повесит на гвоздик в сортире, то Берия это тоже устроит. Чтобы закончить тему, скажу, что ЦК в январе 1953 года все же переслал статью ФОКа в тот самый журнал «Вопросы философии», который еще в январе 1952 года просил. Редакция обращается к советским ученым с просьбой принять участие в обсуждении философских проблем специальной и общей теории относительности, а также проблем массы и энергии. Вот ведь... чем в то время у людей головы были заняты. Такое равнодушное отношение Берия к предпринятому против него шантажу означает только одно. Он настолько хорошо знал технику и тонкости создания ядерного оружия, что ему было наплевать не только на Эйнштейна, но и на физиков, подписавших групповух. Если бы они попробовали сорвать план создания оружия, то он просто заменил бы их другими физиками. А нынешние отцы бомб за 101-м километром учили бы в школах детишек, что тела при нагревании расширяются. В СССР тунеядцам и преступникам-рецидивистам запрещалось проживать ближе, чем в 100 километрах от Москвы. И физики это знали и ценили то, что именно им Берия доверил работу в атомном проекте. Это видно хотя бы потому, что советские физики-атомщики входили в очень небольшой класс современников Берии, который никогда его не хаял, а отзывался с уважением. К примеру, в конце 1953 года агентура МГБ доносила, что физик Ландау, один из подписантов шантажа, кстати сказать, Допускает клеветнические высказывания в адрес партии и правительства по поводу разоблачения вражеской деятельности Берии. Правда, потом Ландау понял, в чем дело, и заткнулся. В этот же класс людей, не клеветавших на Берию, входили и конструкторы ракетной техники. Такой вот штрих. Конструкторы дают имена своим изделиям. После того, как одному тяжелому танку было дано имя Клима Ворошилова КВ, а другому Иосифа Сталина ИС, подобную практику использования имен вождей запретили. Осталось плоско банальная «Метрополитен имени Каганович» или «Мясокомбинат имени Микояна». Но прерогатива давать имя изделию за конструкторами осталось. Скажем, Атомным бомбам давали имя РДС. Россия делает сама. Так вот, не имея возможности прямо отметить в названии изделия имя Берии, конструкторы системы ПВО вокруг Москвы назвали ее Беркут. То, что это в честь Берии, никто не сомневался и все знали, поскольку как только Берию убили, система была переименована в с 25. Любовь к работе. Каким бы делом ни занимался Берия, он старался в него вникнуть до конца. Между прочим, это свидетельствует о его любви к жизни. Правда, под жизнью в данном случае имеется в виду не животное стремление пожирать, потрахаться, поразвлекаться, а дело, которым человек занимается. Приведу пример. Выше уже написано о правотратскиском процессе тридцать восьмого года, по приговору которого был расстрелян Бухарин. За процессом следили сотни журналистов, включая западных. Его стенограмма немедленно печаталась в центральных газетах, по крайней мере, в Правде, Известиях и Труде. Какая тут могла быть судебная ошибка и что тут проверять? Но жена Бухарина, находясь в лагере, упорно твердила, что Бухарин не виноват. И вот в 1939 году Берия, проверяя дела Ежовщины и освобождая болтунов и невиновных, узнал и об этих разговорах. Жену Бухарина привезли в Москву, и он ее лично, чуть ли не насильно, подчая чаем и фруктами, допросил, расспрашивая обо всех доводах, по которым она считала Бухарина невиновным, Она об этом написала сама в своих воспоминаниях, густо усыпанных проклятиями и оскорблениями в адрес берия Правда, Бухарин имел привычку жениться на молоденьких, и эта последняя его жена была молода и неопытна. Она и тогда, и при написании своих мемуаров, не поняла, что своими ответами на допросе она только подтвердила, что Бухарин действительно был заговорщиком и расстрелян за дело. Но оцените Берию. Он ведь даже такой, казалось бы, бесспорный судебный случай проверял на предмет судебные ошибки. Политик. И тоже деловую характеристику Берии – следовало бы задаться вопросом его взаимоотношений со Сталином. Оба, безусловно, свое самовыражение находили в служении Советскому Союзу, его народу, и были именно в этом счастливы. Но я не думаю, чтобы в их отношениях была идиллия, не думаю, что они, обнявшись, ходили по лужайке, распевая «Где же ты, моя Сулико?». Они были слишком похожи друг на друга, и оба слишком крупные личности. В вопросах экономики и политики глава СССР и его заместитель наверняка входили в конфликт. Берия очень быстро рос как государственный деятель, и Сталин, возможно, его ревновал, как в свое время его самого ревновал Ленин. К этой мысли меня приводит поведение Берии после смерти Сталина. Такое впечатление, что он избавился от необходимости внедрять в жизнь только государственные идеи начальника, Сталина, и получил возможность внедрить и собственные, которым не давал дороги Сталин. Интересно, что в тот момент у остальных, Молотова, Хрущева, Маленкова, никаких государственных идей вообще не оказалось. По крайней мере, до бреда Хрущева с Целиной, В государственном строительстве ничего не менялось. Аберия сразу же предложил из изъять из ГУЛАГа производство, металлургию, химию, горное дело, оставив за ним только строительные задачи. Это правильное решение, которое усиливало централизацию управления экономикой. А то ведь, скажем... За часть металлургии отвечали министр черной металлургии и Берия, а за часть – министр внутренних дел, совершенно не подчинявшейся Берии. Наверное, какие-то соображения были и у Сталина, не дававшего добро на эту реорганизацию. Но ведь правота Берии очевидна. Это решение было принято правительством, но автоматически встал другой вопрос – на воле перестало хватать людей для работы на освобожденных предприятиях, а в лагерях заключенные остались без работы. И Берия вносит самоочевидное предложение – провести амнистию. Потом клеветники начали кричать, что Берия амнистию, дескать, провел, чтобы завоевать у народа дешевую популярность. А как он ее мог завоевать, если амнистию объявил Верховный Совет СССР, а Берия к нему не имел никакого отношения? В те годы заключенные пели песню «Это Клим Ворошилов подарил нам свободу». Ворошилов был председателем Верховного Совета СССР. Совершенно прозорливым было предложение Берия об объединении Германии. Сегодня оно очевидно, Но тогда надо было иметь мужество, чтобы предложить коммунистам отказаться от строительства социализма на клочке немецкой территории и попробовать обрести мощное влияние во всей Германии. Нам не потребовалось бы содержать в Германии огромное число войск, но наши части в составе оккупационных войск, как предусматривалось соглашением союзников, безусловно, были бы опорой всех просоветских сил во всей Германии. А если потребовалось бы увести их оттуда, то обязаны были бы увести свои войска и США с Англией, как это было сделано в Австрии. Мы бы не оставили Германию под оккупацией США, не дали бы Германии войти в НАТО. А так, строя социализм, в переполненной советскими войсками ГДР Мы все время вызывали страх у западных немцев, что вот-вот мы и ФРГ силой присоединим к ГДР и, и начнем строить социализм и там. А вот по предложению Берии шансы на то, что объединенная Германия осталась бы и по день нейтральной, очень велики. Осталась же нейтральной часть фашистского рейха Австрия, из которой мы не выделяли кусок социалистической Австрии. Осталась нейтральной и дружелюбной Финляндия, которую мы вообще не оккупировали. Нам не пришлось бы тратить силы на восстановление ГДР. Американцы дали бы деньги по плану Маршала и на эту часть. И дали бы много. Их страха, что нейтральная Германия станет нам слишком дружественной. Сын Берии, Серго Берия, написал об отце книгу, многому в которой верить просто не приходится. Но в ней есть и факты, которые с точки зрения логики вполне надежны. К числу таких фактов, в частности, относятся и его сообщение о том, что Сталин в вопросе объединения Германии колебался, но почва для объединения прощупывалась и им. Можно поверить и тому, что именно США, Англия и Франция были категорическими противниками объединения, ведь железное подтверждение тому – это факт объявления ими суверенной ФРГ вопреки ранее достигнутым договоренностям. В любом случае характерен тот факт, что после смерти Сталина и после назначения главой правительства СССР Маленкова фактическим мотором правительства, генератором государственных идей, был Берия. Повторилось что-то похожее на период болезни Ленина. Крупные посты занимал Троцкий, везде блистал Троцкий, на всех портретах Троцкий, а вождем становился Сталин. Но это только внешняя похожесть ситуации. Было уже не то время, не люди, А главное, над номенклатурой коммунистов уже не висела внешняя смертельная опасность, сплачивающая всех вокруг вождя. Глава четвертая. Патриоты и обыватели. Отсутствие фактов — факт. Думаю, что фактов этого рода пока достаточно, и я приглашаю читателей почитать. в будущем самим внимательно вдумываться в то, что вы читаете о Берии, в то, в чем его обвиняют. А я хочу рассмотреть то, в чем Берию не обвиняют. Дело в том, что доказательством чего-либо может служить не только факт, но и отсутствие факта. И это положение настолько понятно, что оно недавно было введено даже в Гражданский процессуальный кодекс России». ложим нужно доказать, что вы пьяны. Вас посылают на экспертизу, и она это подтверждает актом. Ее подтверждение – это факт доказательства того, что вы были пьяны. Но если вы откажетесь от этой экспертизы, то у суда и у вас этого факта формально не будет. Однако вот этот ваш отказ иметь данный факт будет доказательством того, что вы пьяны. Невиновный не будет отказываться от получения факта своей невиновности, и наоборот, виновный откажется от фактов своей виновности. Я исхожу из того же. Обвинители Берии считают его мерзавцем, но мерзавец потому и мерзавец, что совершает мерзкие поступки. Если же обвинители обвиняют, но мерзкие поступки обвиняемого не описываются, это означает то, что их не было. Они же ведь обвинители, а не защитники. Инженер Ледин Чтобы показать, что у Берии отсутствовали характерные черты мерзавца, Я предлагаю рассмотреть эти черты на примерах из жизни и работы других персонажей отечественной истории. Причем рассмотреть их на примере судьбы выдающегося советского инженера Евгения Григорьевича Ледина, о котором я сам с изумлением узнал очень недавно и о котором вы, я думаю, вообще ничего не знаете. Возможно, в начале XX века В России самым палеонарным районом был Кавказ. Он дал нам, по меньшей мере, Сталина и Берию. Как ни странно, но леден земляк Берии. Он родился под Сухуми в 1914 году в семье земского фельдшера. Окончивший в 1938 году вместе с женой Ленинградский технологический институт Молодой инженер-химик был направлен на работу в девятый отдел, созданный и построенный еще Менделеевым, научно-технической лаборатории Артиллерийского научно-исследовательского морского института. Приняли его инженером по вольному найму, то есть штатные сотрудники-офицеры лаборатории работали по планам военно-морского флота, а Ледину руководство могло поручать только «Работы свободного поиска». Ледин написал краткие воспоминания, в которых, возможно, не все говорит, и, судя по всему, как-то пытается выгородить своих коллег и сослуживцев, пытается никого особенно не обидеть и как можно больше людей похвалить. Поэтому я перескажу его судьбу так, как я ее понял — то есть расшифровывая его умолчание понятные мне. Для того, чтобы ясна была важность тех проблем, которые решил Ледин, опишу сначала их суть. Морские сражения и взрывчатка В военно-морском деле чрезвычайную важность имеют мощность взрывчатого вещества в снарядах корабельной артиллерии, торпедах, минах, Сегодня ракетах. Поскольку в морских сражениях дело может решить один единственный выстрел, одна единственная мина или торпеда. Пара примеров. 24 мая 1941 года английская эскадра атаковала немецкий линкор «Бисмарк». «Бисмарк» быстро пристрелялся, и в третьем залпе один снаряд попал в английский линейный крейсер «Худ». Этого оказалось достаточно. Худ, корабль такого же водоизмещения, как и Бисмарк, немедленно затонул вместе с тысячью четырьмястами шестнадцатью членами экипажа. Подобрать с воды удалось всего трех человек. 27 мая 1941 года. Англичане все же достали Бисмарка. Лен Дейтон описывает это так. К месту действия подтягивались все новые и новые английские корабли, выпускавшие по бисмарку торпеды. Но тот никак не тонул. В 10.44 командующий соединением передал полный отчаяния приказ всем кораблям, имеющим торпеды, выпустить их по бисмарку. В конце концов команда немецкого линкора решила завершить дело сама. Была взорвана крюит-камера, и «Бисмарк» превратился в адское горнило. Ослепительный огонь, пылавший внутри, был виден сквозь многочисленные пробоины от снарядов. Лишь после этого «Бисмарк» умер. Когда он перевернулся вверх килем, с гордостью писал один из спасшихся немецких моряков, мы увидели, что подводная часть корпуса не повреждена торпедами. Обратите внимание, англичане и по сей день не могут подсчитать, сколько их торпед попало в «Бисмарк», по мере-мере около 28. Но мощность взрывчатки в боевых отделениях английских торпед была такова, что, по свидетельству уцелевших моряков «Бисмарка», взрывы торпед лишь сдирали с бортов линкора «Краску», по словам Лена Дейтона. А 15 октября 1939 года немецкая подводная лодка У-47, проникнув на базу английского флота «Скапа-Флоу», двумя торпедами попала во флагманский линкор английского флота «Ройл-Оук». Взрывами линкор был разломан на две части, опрокинулся и затонул вместе с 832-мя членами экипажа, среди которых был, кстати или не кстати, и командующий английским флотом метрополии адмирал Бленн Гроув, не обеспечивший охрану базы. Причин такой разительной разницы применения торпедного оружия много. Скажем, «Бисмарк» был новейшим линкором, а «Ройл Оук» — старым. Но что бы ни говорили, При анализе этих случаев выпирает и причина, которую можно считать главной. Боевые части английских торпед и мин снаряжались просто тринитротелуолом, а немецких — смесью его с гексогеном, что повышало мощность взрыва в полтора раза. Взрыв от немецких мин и торпед проламывал более толстую броню и глубже проникал в заброневой объем корабля. А что касается старых и новых кораблей, то следует сказать, что обоим новым советским крейсерам КБФ водоизмещением 8600 тонн оторвало носы при прохождении над немецкими магнитными минами. Крейсеру «Максим Горький» 23 июня 1941 года а крейсеру «Киров» после войны. Правда, наши крейсера не затонули. Бронирование «Бисмарка» позволяло выдерживать взрыв торпеды с боевой частью 250 кг 3-нитротелуола, а конструктивная подводная защита была рассчитана на противодействие взрыву 400-500 килограммов тринитра тылова. Новейшие к началу войны советские торпеды итальянской конструкции 5338 имели вес боевой части 300 килограммов. Усовершенствованные в 1941 году торпеды 53-38У 400 килограммов. Теперь, надеюсь, понятно, насколько важно было найти для советского военно-морского флота взрывчатое вещество, хотя бы сравнимое по мощности с тем, что имели немцы. И нам в этом сначала помогли сами немцы. После заключения пакта о ненападении с СССР в 1939 году, они, хвастаясь, стали пускать советские делегации на свои военные заводы. Капитан первого ранга Шибаев, проходя экскурсии по мастерской, в которой немцы снаряжали взрывчаткой свои торпеды, сумел незаметно от них умыкнуть ее крошечный кусочек. Обычно такие пробы уносят под ногтями. Вот эта проба и попала к химику Ледину, который проанализировал образец и создал свою первую взрывчатку, копию немецкой. Названа она была ТГА. Состояла из смеси тротила, гексогена и алюминиевой пудры. Флотоводец Кузнецов Учитывая важность того, что сделал Ледин еще в сороковом году, Совет труда и аэронроны СССР принял постановление снаряжать боевые отделения советских торпед взрывчаткой ТГА. А в 42 году Ледин уже занимаясь делом, о котором ниже, узнал, что советская подводная лодка К-21 под командованием капитана второго ранга Лу попала двумя торпедами в немецкий линкор Тирпиц, но тот не затонул. Обеспокоенный тем, что советские торпеды не снаряжаются взрывчаткой ТГА, Ледин написал письмо наркому военно-морского флота адмиралу Кузнецову. сравнив атаку терпица с атакой роял оук кузнецов проявил живое участие в этом деле он на письме собственноручно начертал товарищу шабаеву роял оук стар но почему не снаряжают кузнецов далее ледин пишет от себя на этом дело и закончилось и только после войны В снаряжение минно-торпедного вооружения ступила пора коренных усовершенствований, значительно повысивших его эффективность. Так вот, в отличие от жертвы сталинизма, адмирала Кузнецова, Берия, никто никогда и ни единым словом не упрекнул, что он когда-либо невнимательно отнесся хоть к чему-нибудь. хоть к какому-либо новшеству, которое шло на пользу СССР, его экономики, его обороноспособности. А Кузнецов, как видите, и через два года после постановления Совета труда и обороны был не в курсе дела. Повышена огневая мощность советского военно-морского флота практически бесплатна в полтора раза или не На самом деле на подводной лодке К-21 были торпеды, снаряженные и взрывчаткой ТГА, у которых мощность боевой части была в 1,8 раза выше, чем у старых торпед. Но эти торпеды находились в носовых торпедных аппаратах. А Тирпиц сманевровывал и шел так быстро, что Лунин не успевал развернуть лодку и выпустил торпеды из кормовых торпедных аппаратов. а их боевые части до тех пор никто не переснарядил мощной взрывчаткой. Куда было спешить, если наркому Кузнецову это без надобности? Да и сама атака терпится, его, как видим, не интересовало, поскольку Кузнецов не знал решающих подробностей этого боя. Но продолжим об инженере Ледине. Броня и взрывчатка. «Невзрывчаткой ТГА» поразил специалистов инженер Ледин. Она была его разминкой. К 41-му году он решил проблему, над которой до этого 30 лет безуспешно бились химики всех стран, и к тому времени стали эту проблему считать неразрешимой в принципе. Вот в чем дело. Уже к началу века черный порох, в артиллерийских снарядах стали заменять более сильными взрывчатыми веществами. Идеальным взрывчатым веществом для этих целей стал тринитротолуол, ТНТ, ТОЛ. Он безопасен в обращении, надежен, легко заливается в корпуса снарядов. Он идеален практически для всех видов снарядов, кроме бронебойных. При падении снаряда на землю, при ударе его о не очень твердые препятствия, тринитротелуол выдерживает сотрясение и взрывается только тогда, когда его подорвет детонатор взрывателя. Но бронебойный снаряд летит с очень высокой скоростью, и его удар о броню очень резкий. Тринитротелуол не выдерживает удара и взрывается немедленно, Снаряд разрушается на броне, и броню пробить не может. Для того, чтобы тринитротелуол преждевременно не взрывался, в него вводят флегматизаторы – вещества, делающие взрывчатку более устойчивой к удару. Но при этом падает мощность взрыва чуть ли не до мощности черного пороха. Химики брали более мощные взрывчатые вещества, но они практически еще более нежные и уже не выдерживают не только удара о броню, но даже толчка при выстреле взрываются прямо в стволе пушки. Таким взрывчатым веществам, чтобы они преждевременно не взрывались, нужно вводить флегматизаторы в увеличенных объемах. после чего мощность их взрыва становится как у тринитротолола, а вчинка не стоит выделки. С начала века по начало Второй мировой войны химики перепробовали все и пришли к выводу, что эту задачу решить невозможно. Так вот, в 1938 году Ледин взялся изобрести взрывчатое вещество для бронебойных снарядов, которое было в два раза мощнее тринитротелола. Когда он разработал техзадание на это вещество, то все ученые, профессора и прочие специалисты просто сочли его безграмотным дураком. Но поскольку Ледин был вольнонаемным при военной лаборатории, то начальство не возражало, чтобы он побаловался над решением нерешаемой задачи. В это время случилась неприятность. Ледина призвали в армию. Специалисты в лаборатории были очень нужны, и начальство предложило присвоить ему офицерское звание и включить в штат лаборатории. Ему бы предоставили квартиру, высокий оклад, пайки и так далее, и тому подобное, но в этом случае Ледин уже не смог бы заниматься своей взрывчаткой. и вынужден бы был работать по плану лаборатории. И Ледин отказывается становиться офицером. Его призывают на службу матросам, но, правда, лаборатория добивается, чтобы он служил при ней. Теперь у Ледина не хватает денег снимать квартиру, содержать семью. Он отправляет ребенка к матери. Они с женой ночуют по углам у друзей, меняя эти углы каждую ночь. Но Ледин упорно работает над своим изобретением и к началу войны создает взрывчатку, которая выдерживает удар снаряда о броню, но мощнее тринитра Талуола более чем в два раза. Уже по этой причине Ледин выдающийся советский инженер и ученый. Но и это не все. Снаряды, снаряженные взрывчаткой Ледина, он назвал ее А-9 «Римская-2», стали обладать такой высокой температурой взрыва, что поджигали внутри танка все, что могло гореть. Из-за этого они одно время назывались еще и зажигательными. А зенитные снаряды, снаряженные этой взрывчаткой, резко увеличили эффективность. Был случай, когда одним удачно посланным 130 миллиметровым снарядом было сбито сразу звено из трех немецких бомбардировщиков. Если же стрельба велась ночью, то вспышки взрывов были настолько яркими, что немецкие летчики слепли и уже не видели ни земли, ни приборов, ни соседних самолетов. Но и это еще не все. Когда немцы... Добыли эти наши бронебойные снаряды, снаряженные взрывчаткой Ледина, то немецкая химия попыталась ее воспроизвести. Захваченный после войны отчет немецкого института Хемиш-Технише-Райхенштальт-Институт начинается с приказа Гитлера открыть секрет взрывчатки Ледина. В отчете описывается огромная работа немецких химиков по разгадке секрета этой взрывчатки, Из чего она создана, они, разумеется, немедленно поняли. Но как Ледин ее создал, они до конца войны понять не смогли. Эстафету у немцев приняли химики НАТО, США, Европы и всего мира. Бесполезно. СССР сумел сохранить тайну, и 50 лет бронебойные снаряды, боевые части ракет были у советской армии самыми мощными в мире. Инженер Леден опередил своих коллег во всем мире на 50 лет. А если бы СССР не уничтожили подонки и тайну взрывчатки не продали Западу, то, возможно, эта цифра удвоилась бы. ледин генералы и адмиралы Однако вернемся в 40-й год. Как только взрывчатка А-9 «Римская-2» была создана, родное начальство Ледина тут же решило выдвинуть ее на соискание сталинской премии. Но Ледин отказался. Он считал, что взрывчатку нужно сначала тщательно испытать. Он сам снаряжает ею корпуса 37-миллиметровых и 100-килограммовых корпусов, 180 миллиметровых снарядов. Производятся стрельбы. Результаты блестящие. И отчеты рассылаются во все инстанции. А тут подоспела и война. И стало очевидно, что это уникальная взрывчатка не только для морских снарядов, но и для противотанковой артиллерии. Снаряжаются А-9 «Римская-2», 400 штук 45-миллиметровых снарядов к противотанковой пушке и снова проводятся испытания. Последний отчет матрос Ледин печатает уже под бомбами блокадного Ленинграда и снова успевает отправить его во все инстанции. Казалось бы, что в связи с войной... За эту взрывчатку должны были ухватиться все генералы и адмиралы, тем более что гексоген в СССР на тот момент, хотя и производился только в полупромышленных масштабах, но даже такое его количество не использовалось полностью, а тринитроталуола катастрофически не хватало. Отчет об А9 «Римская-2» как пишет Ледин, был разослан в артиллерийское управление ВМФ, главное артиллерийское управление РКК, народный комиссариат боеприпасов и артиллерийскую академию имени Дзержинского. Но ни артиллерийский комитет ГАУ РКК, ни наркомат боеприпасов не только не отозвались по существу изложенных вопросов, но даже не подтвердили его получение». Как прикажете это понять? Работа о взрывчатом веществе, которое до войны предлагалось к выдвижению на сталинскую премию, с началом войны вдруг потеряла актуальность? К нашему счастью, из-за нехватки офицеров матроса Ледина посылают в Москву, в наркомат МВФ, за таблицами стрельб. А в Москве уже паника, и наркомат, ВМФ выехал во главе с наркомом и со всем самым ценным в Казань. Оставленный в здании наркомата в Москве капитан первого ранга приказывает матросу Ледину принять участие в сжигании малоценных бумаг. Так Ледин спас из костра свой отчет об А-9 Римская-2, посланный нашему главному флотоводцу Кузнецову. Дежурному по наркомату ВМФ Каперангу было не до взрывчатки. У него под окном стояла машина в готовности умчать Каперанга из Москвы, и он отсылает Ледина в наркомат боеприпасов. Оставшимся в этом наркомате тоже не до взрывчатки Ледина, но по другой причине. В дни всеобщей паники в Москве наркомат боеприпасов вывез из Москвы все оборудование по снаряжению снарядов и мин взрывчаткой. А теперь наркомату дана команда начать их снова снаряжать в Москве. Снаряжать не на чем. И дежурный по этому наркомату посылает Ледина организовать снаряжение снарядов и мин взрывчаткой на карандашных, конфетных и других фабриках Москвы. В энциклопедическом сборнике «Оружие Победы» В разделе «Пороха», «Взрывчатые вещества» и «Пиротехнические средства» инженер Ледин сначала упоминается как автор раздельно-шашечного метода снаряжения, а уж потом как автор «Взрывчатки на основе гексогена». А на фронте в это время вооружают солдат бутылками с бензином, выдают рекомендации держать в окопах ведра с песком, И когда немецкий танк проезжает мимо, то запрыгивать на него с ведром и засыпать песком воздушные фильтры. А в это время в Москве обращения к командованию артиллерийского управления ВМФ по поводу реализации результатов разработки новых ВВ для повышения эффективности противотанковой артиллерии РКК оказались совершенно безрезультативными. Пишет Ледин. Взрывчатка и Сталин. И тогда матрос Ледину приходит в голову здравая мысль. Обратиться в политорганы, комиссарам. Комиссары не могли не догадываться о своей судьбе в случае поражения СССР. В директиве от 12.5.41 года Гитлер приказал. Ответственные политические работники и политические руководители, комиссары, должны устраняться. Политические руководители в войсках не считаются пленными и должны уничтожаться, самое позднее, в транзитных лагерях. В тыл не эвакуируются. Он пишет рапорт начальнику политотдела центральных управлений. и главного морского штаба, генерал-лейтенанту Звягину. И тот понял матроса с полуслова. Звягин идет к наркому ВМФ адмиралу Кузнецову и заставляет его заняться взрывчаткой А9 «Римская-2». Нет, Кузнецов не побежал докладывать о ней Сталину, но милостиво согласился, чтобы Ледин написал письмо в ГКО за подписью Кузнецова, и ввиду недоумения начальника политотдела вынужден был это письмо подписать. Так о взрывчатке А-9 Римская-2 наконец узнал Сталин. Дело немедленно закрутилось. Сначала ГКО выдает команду наркомату боеприпасов, но там дело запутывают и называют ГКО «Мизерные цифры» производства А-9 «Римская-2». Тогда, 7 декабря, матроса Ледина, вернувшегося с московских фабрик, хватают чины наркомата боеприпасов, сажают в машину и везут в Кремль, где в коридоре приезда матроса ждут Маленков, Пономаренко, наркомы, командующие родами войск, толпа генералов. Толпа расступается, открываются двери, И матрос Ледин в мокрых валенках предстает перед Верховным главнокомандующим. Ледин докладывает ему без регламента 40 минут. Измученный сплошными отказами изобретатель, чтобы не нарваться на отказ и в ГКО, высказал предположение о производстве своей взрывчатки в объемах, возможных с точки зрения тогдашнего развития промышленности. Это возмутило Верховного. Красная армия должна иметь оружие не сколько можно, а сколько нужно. Кроме этого, Сталин тут же нашел этой взрывчатки применения, о котором Леден сам не догадался. Снаряды авиационных пушек. Дело в том, что у авиационных специалистов не было единого мнения о том, что ставить на самолет пушку или несколько пулеметов вместо нее. Снаряд авиапушки маленький, взрывчатого вещества в него входит очень мало, и эффект от его взрыва совсем небольшой. Несколько скорострельных пулеметов могут нанести самолету противника гораздо более серьезные повреждения, чем взрыв маломощного снарядика, снаряженного тринитротеллолом. Раз уж я отвлекся, то закончу об авиационных пушках. До Второй мировой войны, во время нее и некоторое время после, немцы и мы предпочитали на самолете пушку, а англичане и американцы по 12-14 пулеметов. И этот спор, по сути, решила только Корейская война в начале 50-х годов, в которой американцы, после снарядов немецких авиапушек, познакомились, наконец, с авиационным снарядом, снаряженным взрывчаткой а А9 «Римская-2». Тогда наши реактивные истребители МиГ-15 «БИС» несколько уступали американским более тяжелым реактивным истребителям Ф-86 «Сейбр» на виражах, но превосходили в скороподъемности. То есть возможности авиатехники США и СССР были примерно равны. А к концу Корейской войны американцы в техническом совершенстве самолетов нас даже превосходили. Но на наших истребителях стояли две 23 миллиметровые и одна 37-мм пушки конструктора «Нудельмана», а на «Сейбрах» 12 пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 мм. После появления в Корее мигов американцы поставили крест на своих летающих крепостях Б-29, которые до этого считали неуязвимыми, за что их и называли крепостями. Б-29 имел бронирование, 4 мотора, 9 тонн бомб, 12 членов экипажа и 12 огневых точек с автоматической наводкой на цель. Считались эти самолеты неуязвимыми, потому что истребитель имел возможность стрелять по крепости максимум 2-3 секунды, после чего он или проскакивал цель, или его сбивали бортовые пулеметные установки Б-29. В черный вторник для летающих крепостей 21 самолет Б-29 вылетел под охраной 200 американских истребителей. Нашим 44 мигом остался только один тактический прием. Сверху вниз пронизать строй этих истребителей и строй Б-29. Сделали они это один раз. Американцы тут же свернули к береговой черте, за которую нашим истребителям было запрещено залетать. Было сбито 12 из 21 б -29. Из оставшихся девяти не было ни одного, который бы вернулся на базу без убитых и раненых членов экипажа. Попутно сбили и четыре истребителя. У наших МИГов потерь не было. Три дня ошарашенные американцы вообще не вылетали. Потом под мощным прикрытием послали на пробу тройку Б-29. Эти были сбиты все, после чего стали посылать летающие крепости только ночью, а потеряв сбитыми 69 крепостей, вообще прекратили их использовать. Вот конкретный воздушный бой Корейской войны, в описании которого ничего не говорится о взрывчатке инженера Ледина, но из которого видна ее эффективность. К охраняемому объекту, 913-й ИАП подошел, когда бой уже был в разгаре. Федорец услышал по радио призыв «Помогите, меня подбили, помогите». Окинув пространство взглядом, семён Алексеевич увидел очищающийся миг, которого преследовал, не переставая бить по нему в упор сейбр. Федорец развернул свой истребитель и пошел в атаку на увлеченного охотой противника. С дистанции 300-100 метров советский летчик ударил по американцу, и тот пошел в свое последнее пике. Однако, придя на выручку попавшему в беду коллеге, федорец оторвался от ведомого и ведомой пары и потерял их из вида. Одинокий миг, заманчивая цель. Этим не приминули воспользоваться американцы. Четверка Сейбров, ведомая капитаном МакКоннеллом, Тут же атаковала самолет Федорца. Прерву повествования. Капитан МакКоннелл лучший ас американских ВВС времен Корейской войны. У него на счету 16 сбитых советских, китайских и корейских самолетов. Лучшие асы Корейской войны капитан Сутягин и полковник Пепеляев. У них на счету по 23 сбитых американских самолета. У капитана Федорца по итогам войны восемь сбитых американцев. семён Алексеевич только оторвался от прицела, сбив назойливого сейбра. Как по кабине хлестнула очередь. В дребезге разлетелось остекление фонаря и приборная доска. Однако сам самолет остался послушен рулям. Да, это был удар аса. Так обычно повергал противника капитан МакКоннелл.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 Когда же МиГ-15, находясь сзади, стал выворачивать в сторону Сейбра, МакКоннелл удивился, стал выпускать закрылки и щитки, гася скорости пытаясь пропустить противника вперед. Но было уже поздно. федорец на вскидку ударил, а удар у МиГ-15 хороший по американцу. Еще прервемся. МакКоннелл подкравшись, ударил по мигу из 12 пулеметов. А толку? У федорца при проскакивании Сейбра были доли секунды открыть огонь, и он попал по американцу, вероятно, единственным снарядом двадцати миллиметровой пушки. А этот снаряд, размером с аптечный пузырек из-под пенициллина, но в нем взрывчатка Ледина,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 а пленка фотоконтроля сгорела вместе с МИГом, победу семёну Алексеевичу не зачли как подтвержденную. Советские ВВС потеряли в Корейской войне 335 самолетов всех типов и сбили по нашим неполным подсчетам 1106 самолетов. Нашим летчикам засчитывался сбитый самолет, если он падал на территорию Северной Кореи, а если падал в море или дотягивал до Южной, то не засчитывался. Соотношение 3-1 в пользу советских ВВС, а по реактивным истребителям 2 к 1. Так что Сталин понимал, о чем говорит, когда предложил снаряжать взрывчаткой Ледина снаряды авиационных пушек. Эти снаряды даже в летающих крепостях делали дыры площадью в 2 квадратных метра. больше входной двери, если кому-то захочется образно представить, что такое два квадратных метра. Взрывчатка и наркомы На совещании у Сталина было принято решение о создании при Наркомате боеприпасов специального экспериментально-производственного бюро СЭПБ, которому поручалось испытать с новой взрывчаткой все имеющиеся на вооружении бронебойные снаряды, развернуть производство взрывчатки А9 «Римская-2» и снаряжение ею бронебойных боеприпасов. Руководителем этой группы инженеров был назначен матрос «Ледин». Правда, Сталин, в отличие от Кузнецова, внимательно относился не только к снарядам, но и к людям. Уже вечером Ледину сообщили, что личным приказом Верховного ему присвоено воинское звание военного инженера третьего ранга, что примерно соответствовало званию майора. Соответственно, наркомат ВМФ месяц не мог снять копии с этого приказа для складывающего имущества, и военный инженер Ледин продолжал руководить бюро в форме матроса. Как я понимаю, освоение производства новой взрывчатки проходило при пассивном сопротивлении наркомата боеприпасов. Нарком Ванников за всю войну ни разу не встретился с Лединым. Начальник первого главка наркомата Кожевников занял по отношению к СЭПБ весьма недружелюбную позицию, пишет Ледин. В начале работы взорвалась мастерская по снаряжению корпусов снарядов, в которой находилась взрывчатка а9 «Римская-2». Погибло 12 человек. Сталину немедленно сообщили об этом с вопросом «что будем делать?». Ожидался ответ о прекращении работ, но Сталин не обрадовал бездельников и распорядился «пошлите Ледину еще 24 человека». Взрыв не был связан со свойствами взрывчатки, возможно, это была и диверсия, но люди перепугались. Тогда Ледин вместе с главным инженером первого главка, Локтионовым, убрали из мастерской всех, сами стали за снаряжательные прессы и снарядили А-9 Римская-2 все снаряды опытной партии. Дело под руководством СЭПБ пошло вперед. К началу 43-го года объем производства гексогена увеличился в 15 раз. К середине 43-го года работа СЭПБ была практически закончена. Все противотанковые и авиационные снаряды, которые промышленность поставляла фронт, снаряжались взрывчаткой А-9 «Римская-2». Ею же снаряжалась и часть снарядов морской и зенитной артиллерии. Ледин в своих воспоминаниях ни разу не упомянул Берию, что и не мудрено. Журнал «Военный исторический архив», в седьмом номере которого напечатаны воспоминания Ледина, из номера в номер стенает и плачет по невинным жертвам сталинизма. Но тем не менее Ледин написал. Сразу же после выхода приказа по НКБ о назначении начальником СЭПБ в два часа ночи меня вызвали на Лубянку. Там со мной познакомился сотрудник НКВД и сказал, что его ведомству поручено оказывать содействие работам СЭПБ, для чего у нас будут еженощные встречи в это время». При этом он добавил, что при широком размахе работ по всей территории Союза сотрудники НКВД на местах могут оказать помощь в случаях задержек или поисков необходимого оборудования или материалов по предоставляемым мной сведениям.